Урусвати чувит, Урусвати знает, Урусвати явит, Урусвати явление чуда на земле зажечь, Урусвати щита нашего чистое подкрытие надо соткать, потому говорю не мешайте нашей Урусвати. В этих двух фрагментах из угненного опыта содержится все основное. И специфика переживаемого планетой этапа космической эволюции и цели, стоящие перед Еленой Ивановной, которая пошла на мучительный и болезненный эксперимент. И, наконец, те достижения, которые принесет Земле труд космического иерарха, помещенного в тяжелые земные условия с целью их изменения. Она согласилась на обычное земное воплощение без всяких скидок и учета его особенностей. Эксперимент должен быть эффективен. Чистым. От этой чистоты зависело качество того нового мира, на пороге которого все и совершалось. Это они, и иерархи, и великие учителя следили за развитием ее в детстве, навевали ей сны и видения, через которые она постигала себя, и все, что было с ней связано. Они держали свой щит над ней, стараясь уберечь от ненужных случайностей и облегчить ей жизнь. Они не могли оградить ее только от одного – от непонимания близких и окружающих. Те не верили в то, что она видела и что слышала. Ее главный учитель и наставник, иерарх высокой степени, вел ее от детства до самых последних дней. Это тогда он, много лет назад, стоял под деревом в утреннем саду. Это он соединял серебряные ничьи в ее сердце со своим. А потом явился ей в образе светлого мальчика, и он же дал ей представление... о той грандиозной космической задаче, которую она потом выполнит. Период от сорокалетнего возраста, писала Елена Ивановна, утвердился на новом достижении приближения к наставнику и учения света. Наставник появился сначала как индус, но когда сознание ученицы расширилось и научилось вмещать, прекрасный облик начал постепенно вернуться. изменяться и принял наконец величественный облик космического значения, владыки мудрости и красоты, владыки священной шамбалы. вместе с расширением сознания получилась новая возможность приближения к сокровенному знанию и принятию огненного опыта и, наконец, участия в строительстве космическом и сотрудничестве с великим наставником владыкой света. Ее уникальные записи о строительстве космическом, которую она назвала огненным опытом, относятся к 1924 году, когда Рерихи жили в Дальжелинге и собирались в Центральноазиатскую экспедицию. Эта связь в пространстве и во времени, возникшая между самим космическим экспериментом и намечавшейся экспедицией, лишний раз подтверждает значительную эволюционную нагрузку последней, тайна которой еще до сих пор. нераскрыто до конца. Приступая непосредственно к эволюционному творчеству великий учитель старался объяснить Елене Ивановне его суть и те трудности, которые встречаются и еще встретятся на ее пути. Строение новых мировых комбинаций не протекает так легко. Центру упраздняемое пытаются затруднить усилия новых. Новая память образуется. Переживем? грозу и ливень. На три отдела, рассказывает он, разделяется наша работа: первый, изыскание улучшения земного плана; второй, изыскание передачи людям этих результатов; третий, изыскание способов сообщения с мирами. Она участвовала в формировании всех трех этапов, и в каждом из них присутствовала ее энергетика, ее боль и страдания. Сказать и написать обо всем этом было легко, сделать неземно трудно, как писала она сама в одном из писем. Возможно, именно она, как никто другой, понимала значение Земли в этом космическом творчестве. И пройдя через все, постигнув высокую истину человеческими руками и человеческими ногами, она напишет потом, но на Земле, как гарнире, самые разнообразные энергии сталкиваются, притягиваются и уявляются на земле. очищении и трансмутации в более совершенные или тонкие энергии под воздействием огня пробужденного духа. От таких столкновений и неожиданных соединений различных энергий нарождаются новые энергии, несущие новое творчество, новые возможности. Земля есть место испытания, искупления и великого творчества, место последнего суда, ибо тут совершается отбор. Запомните, что только на Земле мы можем приобрести и ассимилировать новые энергии или обновить состав своих энергий.